Я стою, прислонившись к столику у дивана, скрестив руки и ноги и от души забавляюсь. За разговором прошло уже минут пять. По истечении следующих пяти минут я усаживаюсь на стол и сижу, болтая ногой в воздухе. Беседа продолжается. Минут через пятнадцать граф, сделав милостивый жест рукой, «Как бы вскользь замечает, кстати, не угодно ли вам присесть?» «Как?» — удивляюсь я. «Присесть? Да ведь я давно сижу». «Ты так сказал?» «Так прямо и сказал!» Вне себя от восторга вскричала госпожа Пермонеда. Весь предшествующий разговор сразу вылетел у нее из головы. Забавный анекдот, рассказанный братом, поглотил все ее внимание. «Я уж давно сижу! Нет, это бесподобно!» «Да, и смею тебя уверить, что с того самого момента поведение графа круто изменилось. Он спешил пожать мне руку, как только я появлялся, предупредительно усаживал меня. В конце концов мы стали, можно сказать, друзьями. Но к чему, спрашивается, я тебе все это рассказываю?» а к тому, чтобы спросить, как, по-твоему, хватило бы у меня духа, уверенности в себе, сознании своей правоты, таким вот образом проучить господина фон Майбама. если бы он, уговариваясь со мной о цене, забыл предложить мне стул. Госпожа Перманедер ответила не сразу. — Хорошо, — сказала она, немного погодя, — И поднялась возможно что ты прав в том повторяю я ни на что подбивать тебя не хочу тебе виднее за что браться и от чего отказываться на этом мы кончим лишь бы ты поверил что я пришла к тебе с самыми добрыми намерениями ну да хватит спокойной ночи том или нет я еще забегу поцеловать твоего гано и поздороваться с нашей милой Идой. А на обратном пути опять загляну к тебе на минуточку. Глава 3 Она поднялась на третий этаж и прошла мимо балкона по белой золотом галереи в переднюю, откуда дверь вела в коридор, где по левую руку помещалась гардеробная сенатора. Госпожа Перманедер нажала ручку другой двери в конце коридора, и вошла в огромную комнату с окнами, занавешенными сборчатыми шторами из мягкой материи в крупных цветах. Стены этой комнаты поражали своей голизной. Кроме большой гравюры в черной раме, изображавшей Джакома Мейербера в окружении персонажей из его опер, над кроватью мамзель Юнгман до да несколько, цветных английских литографий, с желтоволосыми бэби в красных платьицах, которые были приколоты булавками к светлым обоям, на них ничего не было. Ида Юнгман сидела посреди комнаты за большим раздвижным столом и штопала чулочки гано. Хотя преданной прусачке перевалила уже за 50 и сидеть она начала очень рано, ее... Гладко зачёсанные волосы теперь ещё не вовсе побелели, а имели какой-то сероватый оттенок. Крепко сшитая фигура Иды была так же пряма, как и в 20 лет, и карие глаза по-прежнему светились неутомимой энергией. «Добрый вечер, милая Ида!» — сказала госпожа Перманедер приглушённым, но весёлым голосом, ибо рассказ брата привёл её в наилучшее расположение духа. «Как дела!» «Старушенция?» «Ну, Тони, так уж и старушенцы Поздненько ты к нам пожаловала!» «Да, я была у брата по делам, не терпящим отлагательства. Жаль только, что ничего не вышло». «Спит?» — спросила она, кивнув в сторону кроватки с зеленым пологом, стоявшей у левой узкой стены, изголовьем к двери, ведущей в спальню сенатора Буденброка и его супруги. ш, -ш, -ш! прошептала ей: "Не разбуди его". Госпожа Перманнер на цыпочках приблизилась к кроватке, осторожно раздвинула полог и, склонившись, взглянула в лицо спящего племянника. Маленький Иоган Буденброк лежал на спине, но личико его, обрамленное длинными русыми волосами, было обращено в сторону комнаты. Он чуть слышно посапывал. Одна его рука, еле видная из-под длинного рукаваночной рубашки, лежала на груди, другая была вытянута на стеганом одеяле. Согнутые пальцы мальчика иногда вдруг тихонько вздрагивали, полураскрытые губы слегка шевелились, словно силились что-то произнести. Какая-то тень страдания время от времени набегала на маленькое личико. Сначала чуть-чуть вздрагивал подбородок, потом трепет передавался губам, Раздувались тонко очерченные ноздри, приходили в движение мускулы на узком лбу. Длинные опущенные ресницы не могли скрыть голубоватых теней под глазами. — Ему что-то снится? — растроганно прошептала госпожа Пермонедер. Затем она склонилась над ребенком, тихонько поцеловала его в разгоревшуюся от сна щечку, заботливо оправила полок и вернулась к столу где Ида в жёлтом свете лампы, натянув на деревянный гриб другой чулочек и, внимательно осмотрев дырку, уже начинал её затягивать. — Что, Паишида, ты всегда мне так и представляешься за этим занятием? — Да, милочка, да. С тех пор, как он пошёл в школу, чулок прямо не напасёшься. — Что ты? Он ведь такой нежный, тихий ребёнок. — Да, — А вот видишь, нравится ему в школе. Ох, нет, Тони, милочка, он бы предпочел и теперь у меня заниматься. Я бы тоже этого хотела, потому что ведь учителя не знают его с самых первых дней, как я знаю, и не умеют к нему подойти. Ему бывает трудно следить за уроком, он ведь так быстро устает. Бедняжка! Что ж, ему ж и колотушки доставались... — Ох, нет! Мой боже, каханы! Зачем бы они стали так жестоко с ним обходиться? Стоит только мальчугану посмотреть им в глаза. А что было, когда его отвели в первый раз? Плакал он? — Да. Он ведь вообще легко плачет. Не в голос, а так потихоньку всхлипывает. Он уцепится за сюртук господина сенатора и все умолял его не уходить а так мой брат сам его отвел? — О, это тяжелые минуты, Ида. Очень тяжелые, можешь мне поверить. Как сейчас помню, я ревмя ревела, ей-богу. Выла, как цепная собака. До того тяжело у меня было на сердце. — А почему, — спрашивается. — Да потому что дома мне было так же хорошо, как и гоно. Дети из видных семейств все ревели. Я это сразу заметила а другим хоть бы что. Только глядели на нас и ухмылялись. Господи, что это с ним, Ида? Ее поднятая была рука застыла в воздухе. Она в испуге повернулась с кроватки, откуда послышался крик, прервавший их болтовню. Крик ужаса, тут же повторившийся, только еще более надрывно и жалобно. Этот крик раздался еще раз. Два, три, четыре раза, почти без перерыва. О-о-о! Громкий, полный ужаса и отчаяния, вопль протеста против чего-то страшного и отвратительного, что привиделось мальчику. И в ту же секунду маленький Оган во весь рост вскочил на кроватке. Он бормотал что-то нечленораздельное, вглядываясь широко раскрытыми золотисто-карими глазами, в какой-то иной мир и не замечая, что его окружало. «Ничего», — сказала Ида, — «это страх. Ах, иногда еще хуже бывает». Она оставила работу, подошла своим широким тяжелым шагом к Гано, уложила его на подушки и, успокоительно что-то приговаривая, накрыла одеялом. «Ах, так страх!» — повторила госпожа Перманедер. — Что ж это? Он проснулся? — Нет, гано не проснулся. Хотя остекленевшие глаза его были широко раскрыты, и губы продолжали шевелиться. — Что? Да-да! А теперь уж хватит нам болтать! — Что ты говоришь? — спросила Ида Юнгман. Госпожа Перманедер тоже подошла поближе, прислушиваясь к тревожному бормотанию. — Лишь пойду к своим тюльпанам и начну их поливать, — заплетающимся языком говорил Гано. — Это стежки которые он учил, — покачивая головой, пояснила Ида Юнкман. — Ну, полно-полно. Спи уж, дружок. Входит в сад «Горбатый карлик, чтобы всех их обчихать!» Проговорил Ганой вздохнул. Внезапно выражение его лица изменилось, Глаза полузакрылись, он задвигал головой по подушке И тихим, надрывающим душу голосом продолжал. «Луна на небе светит, Плач детский будет спящих, Бьет колокол двенадцать, Утешь, Господь, скорбящих!» Затем он всхлипнул. Слезы проступили у него сквозь ресницы и медленно покатились по щекам. От этого он проснулся. Он обнял Иду, глядя на нее заплаканными глазами, пролепетал что-то о тете Тони, устроился поудобнее и спокойно уснул. Странно сказала госпожа Перманедер, когда Ида снова усела за стол. Что это были за стихи? «У него есть такая книжка», — отвечала мамзель Юнгман. «Называется она «Волшебный рок мальчика». Чудные стишки. На днях ему пришлось учить их наизусть, и он все что-то толковал об этом карлике. Знаешь, по правде сказать довольно жутко, этот горбатенький везде... Он разбивает кухонный горшок, поедает кисель, крадет дрова, останавливает прялку, Всех высмеивает, а под конец еще просит, чтобы его поминали в молитвах. Вот мальчик и расстроился. Он день и ночь думал об этом человечке. И знаешь, что он все время твердил мне? Ведь правда, Ида, горбатенький все это делает не со зла, не со зла. Просто ему грустно а сделает плохо и становится еще грустнее. Если за него помолиться, ему не надо будет больше так плохо поступать. Еще сегодня, когда мама пришла пожелать ему спокойной ночи перед тем, как ехать в концерт, он спросил, не помолиться ли ему за горбатенького. И помолился? Вслух нет. А про себя, наверное, помолился?